Глава 10. «Дамир Ренатович, продолжай движение на малой скорости по направлению к американцам». Самсонов связался с командиром 15-й дивизии и сейчас давал тому указания, как действовать в сложившихся обстоятельствах. «Главная задача – не спугнуть передовой отряд Янки, чтобы они смело набросились на твои 17 вымпелов». «Не знаю, Иван Федорович, правильно ли уже сейчас вводить в состав дивизии гвардейские дредноуты?» неуверенно пожал плечами вице-адмирал Хиляев. 17 вымпелов, среди которых такие мощные линкоры, как флагманские «Ретвизаны» и «Евстафь» и «Семеновской», могут охладить пыл любого. У американского «Авангарда» всего 16 кораблей. Не волнуйся. Эти ребята настолько уверены в собственной непобедимости, что точно не испугаются», усмехнулся командующий. «У Янки даже мысли не может возникнуть в головах, что какие-то русские будут сражаться с ними на равных». «Ничего. Скоро они прочувствуют это на собственных шкурах». «Добро. Понял вас», — отозвался Дамир Хиляев. «Выхожу на 2 миллиона километров вперед на малой скорости». «Да и далее продолжай двигаться», — сказал Самсонов. «Как только достигнешь расстояния огневого контакта, смело ввязывайся в бой». Когда противник будет связан плотной артиллерийской дуэлью, к тебе на помощь подойдет Белов. Я приказал его кораблям оставаться у обломков Измаила. Расстояние будет достаточно большим, но пусть тебя это не смущает. На форсаже вторая ударная дивизия подойдет к сектору боя за 10 минут. Так что вы вдвоем легко уничтожите американцев. Я и один могу справиться. Недовольно покривился вице-адмирал Хиляев, не очень желая делить победу над целой американской дивизией с кем-либо еще. «Зачем мне, Белов? Пусть лучше остается в резерве». «Не жадничай», — ответил на это Самсонов. «Славы на всех хватит. Видишь, сколько еще идет вслед за американской 30-й дивизией групп противника. Поэтому нам нужно с минимальными потерями уничтожить или рассеять их авангард». Ваши с Беловым дивизией единственные полнокровные соединения флота, и соответственно именно на вас будет лежать основная тяжесть этого сражения. Корабли надо беречь, Дамир. У меня в резерве больше нет второй Семеновской дивизии. И если в твоем подразделении будут серьезные потери, я не уверен, что смогу восполнить их в течение кампании. Хорошо, дождусь Кондратия Витальевича, согласился Хиляев. И тогда контратакую. С Богом. 15-я линейная в полном составе с новоприбывшими в строй линкором «Евстафи» и тяжелым крейсером «Чесма» снялась с координаты на малой скорости пошла навстречу приближающемуся авангарду американцев. контр 4-го флота Джейкоб Кенни продолжал идти к переходу на форсажи, лишь изредка выводя силовые установки своих кораблей из режима ускорения, чтобы дать двигателям немного остыть от непрекращающейся работы. Расстояние между вражескими эскадрами начало быстро сокращаться. Эвакуация вымпелов Черноморского космического флота продолжалась. В портале исчезла уже третья группа русских кораблей, и американский адмирал понимал, что нужно поторапливаться. До координат перехода даже на форсаже придется идти не менее часа с лишним, а за это время еще не менее двух групп кораблей противника прыгнут в соседнюю систему. К прибытию Кенни в сектор Иван Самсонов как раз должен будет располовинить свой флот. Расчет командующего Парсона оказался верен, по всей видимости русские ничего не заподозрили. Не считая разрозненные американские группы для себя серьезным противником, как ни в чем не бывало, они продолжали эвакуацию в Тавриду. На это и был расчет адмирала Парсона. Ударить по черноморцам, когда существенная часть их кораблей окажется по другую сторону портала. Время было выбрано удачно, и все для американцев шло по плану. Джейк Кенни улыбнулся, наблюдая на экране, как к его дивизии приближается русская эскадра. Самсонов оказался абсолютно прав, когда говорил о самоуверенности аэссеровских адмиралов, которые не могли представить, чтобы кто-то оказался равным им по силе. Конечно, это прежде всего касалось тех флотоводцев, кто не раз встречался с русскими в секторе боя, И командующий 30-й линейной дивизией как раз оказался одним из них. Контрадмиралу Кенни шел 1935 год, и он считался одним из самых молодых и перспективных адмиралов своего времени. Отличник академии, сын известного сенатора и член влиятельнейшей семьи в республике. Военная карьера Джейкоба и его популярность росли как на дрожжах. Но управлять дивизией на марше или в спецоперации против повстанцев Лиги – это одно. А вот сражаться с русским императорским флотом – совсем другое. Компания против Российской империи начиналась для адмирала Кенни очень даже неплохо. Его 30-я линейная была первой, что вошла в суверенную звездную систему русских. И как только она появилась, адмирал Белов сразу начал отступление, хотя имел под рукой целых три дивизии. Джейкоб на радостях принял маневры русских за слабость и неуверенность в собственных силах, что придало действиям молодого контрадмирала еще больше энергии и напора. Кенни все время, пока 4-й вспомогательный флот Парсона преследовал группу Кондратия Белова, пытался нагнать арьергард русских и навязать ему бой. Для этого 30-я линейная постоянно отдалялась от своих основных сил и уходила глубоко в дальний космос, нередко теряя с радаров другие американские дивизии. Но долгожданной встречи с русскими космоморяками так и не произошло. А вот чутье и осторожность у Джейкоба в результате такой погони были окончательно потеряны. «Адмирал, сэр, по плану мы не должны так далеко отрываться от второй группы», пытался вразумить контрадмирала старший помощник, видя, как сейчас 30-я линейная по привычке уходит вперед на сближение с русскими. Командующим парсоном давались четкие инструкции «Не отходить друг от друга более чем на 15 миллионов километров». А в данную минуту от 25-й лёгкой нас уже отделяет 18 миллионов. «Не скули, Ирвин!» — отмахнулся Кенни от своего командора. «Лиза Уоррен скоро также включит форсаж на своих вымпелах и через час будет рядом, если в этом будет необходимость. Но уверен, ее помощь нам не понадобится». «Но, сэр, мы тем самым нарушаем приказ командующего». «Черту, командующего!» – выругался Джейкоб. «Плевал я на этого осторожного до безумия Грегори Парсона. Он уже неделю гоняется за Беловым, а теперь и за Самсоновым. И никакого результата. Старик Парсон слишком медлителен и постоянно перестраховывается. Уверен, что ему хорошенько достанется от адмирала Конора Дэвиса, когда тот узнает, что наш Грег так нерешительно вел себя». Весь начальный этап кампании. контр был смел в выражениях, потому как хорошо знал, что ему, сыну сенатора и наследнику влиятельного семейного клана, ничего не будет за подобные слова. Кто такой Парсон? Простой служак и адмирал из бедной, никому неизвестной семьи космоофицеров. Командующий, в отличие от его комдива, не имел ни связей, ни особого влияния во флоте. А Джейкоб Кенни это совсем другое. Пусть он пока молод, но к его голосу уже прислушиваются в Сенате. Его, благодаря семье и деньгам, уважают и боятся. Да, Джейк пока не достиг высот флотской иерархии, на что контр-адмирал явно надеялся после окончания русской кампании. Дайте только время и возможность проявить себя. В данный момент Кенни увидел шанс отличиться и шел к его реализации огромными прыжками навстречу русским боевым кораблям. «Нет, никто уже не заберет у меня победу», решил контр-адмирал и в очередной раз приказал своим кораблям запустить режим форсажа. Тридцатая линейная просто летела к своей славе. Вот уже до русских не более 20 минут хода. Благо, адмирал Хиляев сам движется навстречу. Как долго Джейкоб ждал этого момента. «Всем вымпелом выстроиться в две линии», — приказал американский адмирал. «Первая — линейные корабли, крейсеры и фрегаты поддержки. Вторая линия — авианосец и эсминцы охранения выпускать истребители сэр задал вопрос офицер на капитанском мостике уже готовый связаться с командирами эскадрилии дивизии все наши подразделения готовы к вылету раски выпустили своих птичек кенни посмотрел на экран и не увидел ни одного мига хотя бы эскадрилью нет сэр, русские истребители до сих пор не выпускали последовал ответ дежурного тогда и мы не будем тратить на это времени вылет не разрешаю Отрицательно покачал головой Джейкоб под изумленные взгляды собственных офицеров на мостике. «По предварительным характеристикам кораблей 15-й дивизии русских мы легко можем опрокинуть ее и без массового участия в четвертых. Я буду первым, кто уничтожит тактическое соединение противника без применения истребительной авиации». «Но, сэр, это неразумно!» Пытался возразить его помощник, сидящий рядом в кресле по правую руку от командующего. «Истребители помогут справиться с Хиляевым гораздо быстрее». «И четверть из них погибнет на подлете», — ответил на это Кенни. «Да-да, Ирвин, не мотай головой. Я потеряю несколько десятков своих машин только лишь для того, чтобы раскатать дивизию адмирала Хиляева на полчаса раньше запланированного». Мы все равно победим раски в ардуэле, но зато сохраним наши эскадрильи в целости. Ну, если вы так уверены, сэр, нерешительно согласился командир, то да я уверен, как никогда, победно улыбнулся контрадмирал и снова перевел свой взгляд на монитор. Видишь, как расположены русские корабли. Эти простаки выстроились в тонкую линию в один слой, пытаясь сдержать нас. Я же перед самым огневым контактом сгруппирую дивизию в ударный кулак и пробью его мощью зыбкое построение Хиляева, как нож прорезает тонкую ткань. — личная идея, сэр, — кивнул командор. — Теперь я и сам вижу промашку русских. Они растянулись, пытаясь охватить нас с флангов, и поэтому прорвать их построение вполне даже возможно». «Вот именно», — поддержал своего помощника Джейкоб Кенни. «Враги даже не представляют, на кого нарвались. Думают, что смогут втянуть нас в позиционный бой, где корабли почти не двигаются и прикрывают друг друга собственными защитными полями. Это хорошо при обороне» но сильно снижает маневренность подразделения. Русским бы самим выстроится подобным образом, но Хиляев допустил и эту ошибку. Грех не воспользоваться глупостью противника. Пять минут до огневого контакта монотонно сообщил оператор. — Всем командирам кораблей! — Кенни включил локальный зашифрованный канал связи. «Как только достигнем расстояния в 100 тысяч километров дредноутом первого класса сгруппироваться в Клин, остальным выстроится четко им в кильватор, сразу идем на прорыв построения русских. Координаты, в которые мы ударим, укажу несколько позже». Контр-адмирал Кенни еще не решил, куда именно придется основной удар его дивизии. Скорее всего, он примет решение по предварительным результатам артиллерийской перестрелки. Какой из русских кораблей серьезней пострадает, туда и ринутся на форсаже американские дредноуты, а за ними и вся остальная 30-я дивизия. Джейко под ним смелым рывком рассчитывал разорвать рыхлый, как ему казалось, строй русских, и тем самым зайти врагу в тыл. Дальше адмирал Хиляев, конечно же, запаникует и полностью расстроит свои порядки. Одна минута до огневого контакта. Дальнобойной артиллерии приготовится!» Джейк Капаш заерзал в кресле, не в силах усидеть на месте. Так долго он ждал этого боя. «Противник остановился и ждет нашего приближения», продолжал сообщать дежурный оператор. «Первые выстрелы пошли. Практически одновременно обе дивизии открыли огонь из дальнобойных орудий». Длинные яркие лучи озарили пространство космоса и устремились навстречу друг другу. Битва началась. Американцы, как и приказывал Кенни, не остановились и продолжили сближение на высокой скорости. Буквально через пару минут заговорили и все остальные орудийные платформы на кораблях. Дистанция уже позволяла это делать. Теперь в периметре стало по-настоящему жарко. Действительно, Хиляев не стал выпускать собственные палубные эскадрильи, понимая, что все равно Миги не смогут остановить превосходящие их в численности F-4 и лишь безвестно погибнут в противостоянии. Что же касаемо растягивания собственного строя в тонкую линию, здесь был тонкий расчет на то, что американцы клюнут именно на это. Словно паук, Дамир Хиляев ловко расставил свою паутину, чтобы большая жирная муха в виде 16 кораблей контр-адмирала Кенни с размаха врезалась и запуталась в ней. Американцу действительно не хватало боевого опыта, иначе он бы знал, что строй русских кораблей не такой беззащитный, каким кажется на первый взгляд. Имперские экипажи славились стойкостью в сражениях, и русские корабли чрезвычайно сложно было сдвинуть с координат, которые им был приказ защищать. А еще адмирал Кенни не учел, что так же быстро, как его собственные вымпелы могут выстроиться в атакующий клин, с не меньшей скоростью и русские корабли умеют совершать перестроение в своих первоначальных порядках. Кто сказал этому самоуверенному Янке, что Дамир Хиляев не успеет сгруппироваться на том направлении, куда устремятся американцы в попытке прорвать линию обороняющихся? Джейкоб Кенни был так увлечен азартом атаки, что не хотел этого понимать и бесшабашно втянулся в кровавый бой, не дожидаясь подхода других дивизий поддержки своего флота. «Расстояние менее ста тысяч, сэр», — доложил оператор командующему. «Отлично, перестроиться в Клин!» — воскликнул Кенни, пробегая глазами по цифрам характеристик своих и вражеских кораблей. Защитные поля и тех, и других, несмотря на ураганную пальбу из всех возможных орудий, пока держали плазму. Но вот у пары русских вымпелов, судя по данным сканеров, начинались проблемы. Эсминцы адмирала Хиляева, неприкрытые полями более тяжелых дредноутов, не могли так долго сдерживать удары артиллерии противника. В отличие от эсминцев 30-й дивизии Кенни, который американец изначально спрятал во вторую линию. Поля русских кораблей поддержки не выдерживали накала перестрелки уже практически истончились до нуля после первых минут боя. Еще немного, и командирам эсминцев нужно будет принимать решение – покидать строй и укрываться за собственными дредноутами или продолжать находиться на прежних позициях. В первом случае они разбивали построение, и линия русских рассыпалась на отдельные фрагменты. При втором варианте, оставшись на месте, эсминцы со стопроцентной долей вероятности погибали, и построение дивизии Хиляева также ссыпалось, но минут на 10-15 позже. Кенни в любом случае выходит абсолютным победителем из этого противостояния и с минимальными потерями разбивает дивизию противника без какой-либо помощи со стороны адмиралов Уоррен или тем более безумного Элай Джонса. Вот это и есть настоящий класс. Джейкоб победно ухмыльнулся, представляя, какие недовольные мины будут на лицах его боевых товарищей адмиралов после того, как он станет главным творцом победы над русским черноморским флотом у перехода Бессарабия-Таврида. «Пора всем вам, леди и джентльмены, узнать, кто такой Джейкоб Александр Кенни!» Не стесняясь присутствующих на мостике офицеров, воскликнул молодой контр вставая с кресла и подходя к большому общему монитору, на котором разыгрывалось самое важное в его жизни сражение. «Начинайте учить мое имя! Теперь оно будет на ваших устах звучать очень часто!» И только с восхитительными нотками в голосе. Офицеры смотрели на командующего со всех глаз и ждали приказа. «Кораблям дивизии немедленно перестроиться в атакующий клин!» Контрадмирал даже не обернулся к своим офицерам, будучи полностью погруженным в ход боя. «Координаты прорыва расположения русских эсминцев выносливый и бурный. Всем вымпелом!» Полный вперед!